Вместе с ним мы отправились в госпиталь, где Мэри, сидя рядом с Томом, рассказывала ему о будущей жизни, о Боге, о Христе и ангелов. Ее попечению были велены и другие, раненые, но другие сестры согласились взять на себя часть ее работы, чтобы у нее оставалось больше времени для Тома, ибо весь мир любит влюбленных, особенно в страшную пору войны. «Не подумай, что я не хочу в это верить». — говорил он Мэри. — Я просто не могу. Вот если бы я смог увидеть собственными глазами ангела или кого-нибудь, кто уж точно мертв, тогда другое дело. Но разве такое возможно? Прекрасное существо подошло ближе, улыбнулось и покачало своим воздушным покрывалом перед глазами умирающего, но он ничего не заметил. Тогда прекрасное существо осветило ярким светом пространство вокруг него и запело так, как могут петь только ангелы, но Том и на этот раз ничего не увидел и ничего не услышал. — Похоже, тебе придется материализоваться, — сказала мне тогда с капризной улыбкой прекрасное существо. Эти глаза затуманены материей и не способны видеть ничего более тонкого. Меня не очень-то привлекало это предложение, но мой непредсказуемый друг продолжал развивать свою мысль дальше. Вон там на кровати лежит один смертный. Он из тех, кого называют медиумами от природы, потому что их тонкие тела не столь прочно связаны с физическими, и их можно без труда отделять и некоторое время ими пользоваться. Попробую материализоваться с его помощью. Пусть том, увидит нечто такое, что он сможет принять за ангела. ведь я не ангел», – возразил я, – и в глазах умирающего атеиста я вряд ли смогу сойти за него. «Попробуй, и увидишь», – сказала прекрасное существо, указывая на человека, лежавшего на соседней кровати, в котором оно признало медиума. Я поглядел на этого медиума, и мне сразу же открылась история всей его жизни. Это был довольно грубый человек, трактирщик, к нему как нельзя лучше подошел бы один общеизвестный эпитет, от упоминания которого я, впрочем, воздержусь. «Входить в эфирное тело этого человека», — сказал я с отвращением, — «да я к нему и близко не подойду». «Ах, какие мы привередливые», — сказала прекрасное существо, — «если бы я не знал тебя так хорошо, подумал бы, что ты фарисей» называй меня как хочешь ответил я но с помощью этого тела я не стану производить никаких феноменов прекрасное существо рассмеялось ну это же так просто сказала оно как бы самому себе так просто и так убедительно ангел подошел к спящему трактирщику воздержусь от более резких эпитетов в его адрес и вскоре над ним начала подниматься полупрозрачная Субстанция. По своей земной привычке я протер глаза, потому что никак не мог поверить, что это происходит на самом деле. Чистый и возвышенный ангел облачался в нездоровое излучение спящего медиума и едва маятник настенных часов успел качнуться два десятка раз, как превращение было закончено, и полностью материализовавшийся, обрезший способность говорить ангел подошел к кровати Тома. Заметив его, Том даже приподнялся на кровати от удивления и потрясения. «Кто ты?» — хриплым голосом спросил он. «Я?» — ангел, — просто ответило прекрасное существо, — и это была правда. «Я пришел, чтобы доказать тебе, что чудеса бывают, а еще сказать, что я обязательно встречу тебя по ту сторону жизни, после того, как ты оставишь свое тело». Мэри тоже видела и слышала его, сдержав возвышенный восторг и удивление, она опустилась на колени, ведь ей тоже никогда раньше не приходилось видеть ангела, хотя ее вера и была настолько сильна, что могла бы сдвинуть горы. «Так, значит, это правда!» — воскликнул Том. «Я не умру вместе с моим телом, а ты, ты...» Так прекрасен! Прекрасное существо и в самом деле так удачно произвело превращение, что смогло сохранить даже в чужом теле всю свою славу и ту удивительную красоту формы, которая придает столько очарования ангелам невидимого мира. «Все мои сомнения исчезли», — сказал Том. «Я верую и умру счастливым». Я обязательно приду тебя встретить, когда ты покинешь это тело. Я не забуду, — улыбнулся мой друг. А теперь до свидания, до скорой встречи. Оставляю тебя на попечение, Мэри, она ведь тоже своего рода ангел. Вслед за этим заимствованная форма медленно направилась к телу спящего трактирщика, и в следующее мгновение мой друг снова стоял около меня в своем собственном чистейшем естестве, только на его плечах и стопах остались темные пятна, похожие на грязь. Ничего, на свежем воздухе они скоро исчезнут, улыбнулось прекрасное существо, но разве это не стоило того, чтобы убедить душу в ее собственном бессмертии? Мы вышли под открытое небо, но только что пережитая сцена все еще стояла у меня перед глазами. И теперь, встретившись с чем-либо, что покажется мне недостойным меня, я всегда буду вспоминать, как самое чистое существо из тех, что мне доводилось знать – облачилась в омерзительную оболочку грубого трактирщика, оставившую грязные пятна на его прекрасных плечах и сияющих стопах, как погрузилось оно впервые в скверну этого мира во имя любви.